Глава 24 Похороны Сионы Райзен прошли тихо. На небольшом кладбище, располагавшемся на расстоянии тысячи шагов от приюта, собрались все девушки и те из больных, кто мог передвигаться. Многие плакали. Какая-то старушка вспоминала, какой замечательной целительницей была Сиона. Немолодой мужчина с рукой на перевязи, и забинтованной шеи, напомнил, что приют она организовала на собственные средства. О том, что я стала наследницей Сионы, знали только Дэя и еще две девушки, поэтому никто не задавал неудобных вопросов. Меня это устраивало. Я стояла у кованой ограды, безучастно наблюдая за растущим холмиком земли. «Спасибо тебе за все, Сиона!» «Надеюсь, в мире, куда ушла твоя душа, ты встретишься с Элси. И, пожалуйста, помоги мне исполнить поручение». Дея осторожно коснулась моей руки. «Нам пора, Донна Арин. Мы шли по узкой тропинке, по обе стороны от которой расстилались луга. Накрапывал мелкий дождик, и я накинула на голову капюшон. Дея рассказывала о приготовлениях, сделанных к отъезду. Во дворе ждала карета, принадлежащая семье Райзен. Немногочисленные вещи собраны и упакованы. Я также нашла вам книги, чтобы не скучать в дороге, и немного еды. До столицы недалеко, но вдруг вы устанете и проголодаетесь? Спасибо, Дея. Я улыбнулась уголками губ. Дея — образцовая горничная. Когда я прислуживала Лирме Салан то не выполняла и половины ее обязанностей. Неудивительно, что знатная дама терпеть меня не могла. Меня с почетом усадили в карету, запряженную четверкой серых коней. я последовала за мной. Послышался свист кнута, скрип колес, и карета тронулась. Сквозь залитое дождем стекло можно было рассмотреть сложенное из камня здание приюта. Узкие окна, низкая крыша, увитые зелеными листьями стены. Скромный и, на первый взгляд, ничем не примечательный дом. Но мне было жалко с ним расставаться. Я смотрела, не отрываясь, пока карета не выехала на проселочную дорогу и приют не скрылся за поворотом. Потом, вздохнув, открыла сумку, приготовленную горничной. Кроме книги пары носовых платков, расчески и зеркальца, в ней нашлось несколько свитков. Документ об удочерении Айрин Донной Райзен и завещание хозяйки приюта. Третий свиток содержал информацию о предстоящих во дворце смотринах или отборе, как их называли в этом мире. Наверное, такие свитки прислали во все знатные семьи. Донарайзен Райзен не стала исключением. Я внимательно прочитала свиток. Отбор невест проводился в несколько этапов. На первом оценивался род, из которого происходит девушка. Чем древнее, тем лучше. Никто не хотел повторения истории короля Гизела и дочери Мельника. Во время второго этапа выбранные девушки должны продемонстрировать свои таланты. «Почти как у нас на конкурсе красоты», — усмехнулась я. Но что считать талантом? Красивый голос? Умение танцевать? Играть на музыкальных инструментах? Об этом в свитке ничего не говорилось. На третьем и заключительном этапе испытаний девушки приносили подарок, достойный правителя Луссора. Не кстати, вспомнилась Донна Салан. Наш род достаточно богат, чтобы сделать хороший подарок драконам гордо заявила она: Интересно ее дочь уже во дворце удалось ей встретиться с принцами И что она скажет увидев меня? Впрочем Алир салан можно особо не беспокоиться. она не решится узнать в наследнице райзен свою бывшую служанку. потому что придется рассказывать, что между ними произошло, Вряд ли это понравится ее любимому принцу. Но осторожность не помешает. К счастью, во время испытаний девушки могли носить маску, чтобы не привлекать недружелюбного внимания. «Так я и сделаю», — решила я. Впрочем, я ведь не всерьез решила бороться за сердце одного из принцев. Мне просто нужно выяснить, кто из них предатель.